Удивительно стойко, не выдавая своего чувства, переносил Дубовской невзгоды, горе, неудачи в жизни, да и счастливые минуты, казалось, не выводили его из равновесия. К каждому положению он давал объяснение, вскрывал его причины и намечал дальнейший план своих действий. Иногда казалось, что уж очень рационально строит он свою жизнь, что от этого в ней поселится холод и скука, вредные для искусства, как ржавчина для железа. Хотелось, чтобы у него больше закипел темперамент, и благоразумие нарушено было бы ошибкой живого реального человека, чтобы он вышел из круга теорий. Дубовскому только казалось, что он из жизни своей сделал фонарь, в котором всякий может его у видеть. В действительности он тщательно скрывал свои обнаженные нервы, и только со стороны или случайно удавалось узнать, что под его спокойствием гнездились сомнения и разлад, доводившие его иногда до потери воли и упадка духа. И тогда думалось, что и он нашего п о л я я г о д а и у него сердце не б е с трещин, что и он живой человек. Из равновесия вывел его однажды покупатель картин. Он приобрел на этюдной выставке его вещи за пятьсот рублей. Когда же пришло время расплачиваться, то стал уверять, что Дубовской уступил их за триста рублей. Николай Никонорч был так поражен и оскорблен плутовством покупателя, что не мог сдержаться, отказался от продажи и на глазах чужого человека разрыдался. Таких минут у него было немало, но они скрывались от посторонних глаз. Были минутки шутливого характера, когда Николай н и к а н о р ч доходил до простого ребячества. Из Москвы к Дубовским во время устройства выставки приехал Касаткин, с которым Николай н и к о н о р и ч был в близких отношениях и часто вел разговоры философского характера о жизни и об искусстве. Касаткин также был пропитан идеями передвижничества, привитыми ему общим их учителем Ярошенко. Фаина Николаевна устроила ему помещение в мастерской мужа и навела там свойственные ей идеальную чистоту и порядок. Надо сказать, что у Дубовских не было того мещанского гостеприимства, когда люди рисуются им или ждут отплаты от своих гостей. Дубовские принимали у себя людей даже малознакомых, без всяких расчетов. Касаткину так понравилась петербургская обстановка, что он в порыве восторга попросил у ф а и н ы н и к о л а е в н ы разрешение побегать и попрыгать в мастерской. Поставил стул и с разбега перепрыгивал через него, как резиновый мячик. Глядя на него, и Дубовской заразился. И получилась интересная картина. Два сорокалетних мужа-философа, Взлетали на воздух и делали уморительные пируэты. Первым сдался запыхавшийся Дубовской. Верным своей натуре оставался Николай Никонорыч и в минуты глубоких потрясений. Он еще больше уходил в себя и свои переживания сливал с чем-то высшим, мировым.